Глава шестая На другой день ровно в восемь часов господин Галяткин очнулся на своей постели. Тотчас же все необыкновенные вещи вчерашнего дня и вся невероятная дикая ночь с ее почти невозможными приключениями разом вдруг во всей ужасающей полноте явились его воображению и памяти. Такая ожесточенная адская злоба врагов его и особенно последнее доказательства этой злобы оледенели сердце господина Голяткина. Но и вместе с тем, все это было так странно, непонятно, дико, казалось так невозможным, что действительно трудно было веру дать всему этому делу. Господин Голяткин даже сам готов был признать все это несбыточным бредом, мгновенным расстройством воображения, отемнением ума, если б, к счастью своему, не знал по горькому житейскому опыту, до чего иногда злоба может довести человека, до чего может иногда дойти ожесточённость врага, мстящего за честь и амбицию. К тому же разбитые члены господина Галяткина, чадная голова, изломанная поясница и злокачественный насморк сильно свидетельствовали и отстаивали всю вероятность вчерашней ночной прогулки, а частью и всего прочего, приключившегося во время этой прогулки. Да и наконец господин Голядкин уже давным давно знал, что у них там что-то приготовляется, что у них там есть кто-то другой. Но что же? Хорошенько раздумав, господин Голядкин решился смолчать, покориться. и не протестовать по этому делу до времени. Так, может быть, только попугать меня вздумали, а как увидят, что я ничего не протестую и совершенно смиряюсь, смирением переношу, так и отступятся, сами отступятся, да еще первые отступятся. Так вот такие-то мысли были в голове господина Галяткина, когда он, подтягиваясь в постели своей, и, расправляя разбитые члены, ждал этот раз обычного появления Петрушки в своей комнате. Ждал он уже четверть часа. Слышал, как ленивец Петрушка возился за перегородкой с самоваром, а между тем никак не решался позвать его. Скажем более, господин Галяткин даже немного боялся теперь очной ставки с Петрушкой. «Ведь Бог знает», — думал он, — Ведь Бог знает, как теперь смотрит на все это дело этот мошенник. Он там молчит-молчит, а сам себе на уме. Наконец дверь заскрипела, и явился Петрушка с подносом в руках. Господин Голядкин робко на него покосился, с нетерпением ожидая, что будет, ожидая, не скажет ли он, наконец, чего-нибудь насчет известного обстоятельства. Но Петрушка ничего не сказал, А напротив был как-то молчаливее, суровее и сердитее обыкновенного, косился на все исподлобья. лобья, вообще было видно, что он чем-то крайне недоволен. Даже ни разу не взглянул на своего барина, что мимоходом сказать немного кольнуло господина голяткина Поставил на стол все, что принес с собой, повернулся и ушел молча за свою перегородку. Знает, знает, все знает бездельник. ворчал господин Галяткин, принимаясь за чай. Однако ж герой наш ровно ничего не расспросил у своего человека, хотя Петрушка несколько раз потом входил в его комнату за разными надобностями. В самом тревожном положении духа был господин Галяткин. Жутко было еще идти в департамент. Сильное предчувствие было, что вот именно там-то что-нибудь да не так. Ведь вот пойдешь, думал он, — да как наткнёшься на что-нибудь, не лучше ли теперь потерпеть, не лучше ли теперь подождать? Они там пускай себе как хотят, а я бы сегодня здесь подождал. Собрался бы с силами, оправился бы, размыслил получше обо всем этом деле, да потом улучил бы минутку, да всем им как снег на голову, а сам ни в одном глазу. Раздумывая таким образом, господин Голяткин выкуривал трубку за трубкой. Время летело. Было уже почти половина десятого. Ведь вот уже половина десятого, думал господин Голяткин, и являться-то поздно? Да к тому же я болен, разумеется, болен, непременно болен. Кто же скажет, что нет? Что мне? А пришлют свидетельствовать? А пусть придет экзекутор. Да и что мне в самом деле? У меня вот спина болит, кашель, насморк, да и наконец и нельзя мне идти, никак нельзя по этой погоде, и могу заболеть, а потом и умереть, пожалуй. Нынче особенно смертность такая. Такими резонами господин Галяткин успокоил наконец вполне свою совесть. и заранее оправдался сам перед собою в нагоняя ожидаемом от Андрея Филипповича за нерадение по службе. Вообще, во всех подобных обстоятельствах, крайне любил наш герой оправдывать себя в собственных глазах своих разными нетразимыми резонами и успокоивать таким образом вполне свою совесть. Итак, успокоив теперь вполне свою совесть, взялся он за трубку, набил ее. И только что начал порядочно раскуривать, быстро вскочил с дивана, трубку отбросил, живо умылся, обрился, пригладился, натянул на себя виц-мундир и все прочее, захватил кое-какие бумаги и полетел в департамент. Вошел господин Галяткин в свое отделение робко, с трепещущим ожиданием чего-то весьма нехорошего. ожиданием хотя бессознательным, темным но вместе с тем и неприятным. Робко присел он на свое всегдашнее место возле столоначальника Антона Антоновича Сеточкина. Ни на что не глядя, не развлекаясь ничем, вникнул он в содержание лежавших перед ним бумаг. Решился он и дал себе слово, как можно сторониться от всего вызывающего, от всего, могущего сильно его компрометировать. Как-то от нескромных вопросов, от чьих-нибудь шуточек и неприличных намеков насчет всех обстоятельств вчерашнего вечера. Решился даже отстраниться от обычных учтивостей с сослуживцами, то есть вопросов о здоровье и прочее. Но очевидно тоже, что так оставаться было нельзя, невозможно. Беспокойство и неведение о чем-нибудь близко его задевающим всегда его мучило более, нежели само задевающее. И вот почему, несмотря на данное себе слово, не входить ни во что, чтобы не делалось, и сторониться от всего, что бы ни было, господин Голядкин изредка украдкой тихонько-тихонько приподымал голову и из-под тяжка поглядывал на сослуживцев и по ним уже старался заключить. нет ли чего нового и особенного, до него относящегося и от него с какими-нибудь неблаговидными целями скрываемого. Предполагал он непременную связь всего своего вчерашнего обстоятельства со всем теперь его окружающим. Наконец в тоске своей он начал желать, чтоб хоть Бог знает как, да только разрешилось бы все поскорее, хоть и бедой какой-нибудь, нужды нет. как тут судьба поймала господина Галяткина. Не успел он пожелать, как сомнения его вдруг разрешились, но зато самым странным и самым неожиданным образом. Дверь из другой комнаты вдруг скрипнула тихо и робко, как бы рекомендуя тем, что входящее лицо весьма незначительно, и чья-то фигура, впрочем, весьма знакомая господину Голядкину. застенчиво явилась перед самым тем столом, за которым помещался герой наш. Герой наш не подымал головы. Нет, он наглядел эту фигуру лишь вскользь, самым маленьким взглядом, но уже все знал, понял все до малейших подробностей. Он сгорел от стыда и уткнул в бумагу свою победную голову совершенно с той же самую целью, с которую Страус, преследуемый охотником, Прячет свое в горячий песок. Новоприбывший поклонился Андрею Филипповичу и вслед за тем послышался голос форменно ласковый такой, каким говорят начальники во всех служебных местах снова поступившими подчиненными. Сядьте вот здесь, проговорил Андрей Филиппович, указывая новичку на стол Антона Антоновича. Вот здесь, напротив господина Галяткина. А делом мы вас тотчас займем. Андрей Филиппович заключил тем, что сделал новоприбывшему скорый прилично увещательный жест, а потом немедленно углубился в сущность разных бумаг, которых перед ним была целая куча. Господин Галядкин поднял, наконец, глаза, и если не упал в обморок, то единственно от того, что уже сперва все дело предчувствовал, что уже сперва был обо всем предуведомлен, угадав пришельца в душе. Первым движением господина Голядкина было быстро осмотреться кругом. Нет ли там какого шушуканья, не отливается ли на этот счет какая-нибудь острота канцелярская, не искривилось ли чье лицо удивлением, не упал ли, наконец, кто-нибудь под стол от испуга. Но к величайшему удивлению господина Голядкина ни в ком не обнаружилось ничего подобного. Поведение господ товарищей и сослуживцев господина Голядкина поразило его. Оно казалось вне здравого смысла. Господин Галяткин даже испугался такого необыкновенного молчания. Существенность за себя говорила. Дело было странное, безобразное, дикое. Было от чего шевельнуться. Все это, разумеется, только мелькнуло в голове господина Галяткина. Сам же он горел на мелком огне. Да и было чего, впрочем. Тот, кто сидел теперь напротив господина Голяткина, был ужас господина Голяткина, был стыд господина Голяткина, был вчерашний кошмар господина Голяткина. Одним словом, был сам господин Голядкин. Не тот господин Голядкин, который сидел теперь на стуле с разинутым ртом и с застывшим пером в руке. не тот, который служил в качестве помощника своего столоначальника, не тот, который любит стушеваться и зарыться в толпе, не тот, наконец, чья походка ясно выговаривает «не троньте меня, и я вас трогать не буду» или «не троньте меня, ведь я вас не затрогиваю». Нет, это был другой господин Галяткин, совершенно другой, но вместе с тем и совершенно похожий на первого, такого же роста, такого же склада, также одетый, с такой же лысиной. Одним словом, ничего, решительно ничего не было забыто для совершенного сходства. Так что если бы взять да поставить их рядом, то никто, решительно никто не взял бы на себя определить, который именно настоящий Галяткин, а который поддельный, кто старенький и кто новенький, кто оригинал и кто копия. Герой наш, если возможно сравнение, был теперь в положении человека, над которым забавлялся проказник какой-нибудь, для шутки наводя на него из-под тишка зажигательное стекло. Что же это, сон или нет, — думал он, — настоящее или продолжение вчерашнего? Да как же? По какому же праву все это делается? Кто разрешил такого чиновника? Кто дал право на это? Сплю ли я? Грежу ли я? Господин Голядкин попробовал ущипнуть самого себя, даже попробовал вознамериться ущипнуть другого кого-нибудь. Нет, не сон, да и только. Господин Голядкин почувствовал, что пот с него градом льется, что сбывается с ним небывалое и доселе невиданное, и потому самому, к довершению несчастья, неприличное, ибо господин Голядкин понимал и ощущал, Всю невыгоду быть в таком пасквильном деле первым примером. Он даже стал наконец сомневаться в собственном существовании своем, и хотя заранее был ко всему приготовлен и сам желал, чтобы хоть каким-нибудь образом разрешились его сомнения, но сама эта сущность обстоятельства уж, конечно, стоила неожиданности. Тоска его давила и мучила. Рой он совершенно лишался и смысла, и памяти. Очнувшись после такого мгновения, он замечал, что машинально и бессознательно водит пером по бумаге. Не доверяя себе, он начинал поверять все написанное и не понимал ничего. Наконец, другой господин Галяткин, сидевший до сих пор чинно и смирно, встал и исчез в дверях другого отделения за каким-то делом. Господин Галяткин оглянулся кругом. Ничего, все тихо. Слышен лишь скрип перьев, шум переворачиваемых листов и говор в уголках по отдаленнее от седалища Андрея Филиппыча. Господин Голяткин взглянул на Антона Антоновича, и так как, по всей вероятности, физиономия нашего героя вполне отзывалась его настоящим и гармонировала со всем смыслом дела, следовательно, в некотором отношении. была весьма замечательна, то добрый Антон Антонович, отложив перо в сторону, с каким-то необыкновенным участием осведомился о здоровье господина Голяткина. «Я, Антон Антонович, слава богу!» — заикаясь, проговорил господин Голяткин. «Я, Антон Антонович, совершенно здоров. Я, Антон Антонович, теперь ничего!» — прибавил он нерешительно, не совсем еще доверяя, часто поминаемому им Антону Антоновичу. А, а мне показалось, что вы не здоровы. Впрочем, не мудрено, чего доброго. Нынче же особенно все такие поветрия, знаете ли. Да, Антон Антонович, я знаю, что существуют такие поветрия. Я, Антон Антонович, не от того, продолжал господин Горяткин пристально вглядываясь в Антон Антоновича. Я, видите ли, Антон Антонович, даже не знаю, как вам «То есть я хочу сказать, с какой стороны за это дело приняться, Антон Антонович?» «Что-с? Я вас, знаете ли, я, признаюсь вам, не так-то хорошо понимаю. Вы, знаете, вы объяснитесь подробнее, в каком отношении вы здесь затрудняетесь», сказал Антон Антонович, сам затрудняясь немножко, видя, что у господина Галяткина даже слезы на глазах выступили. «Я право». Здесь Антон Антонович, тут чиновник Антон Антонович. Ну, все еще не понимаю. Я хочу сказать Антон Антонович, что здесь есть новопоступивший чиновник. Да, -с, есть. -с, однофамилец ваш. Как? вскрикнул господин Галяткин. Я говорю, ваш однофамилец тоже Голяткин. Не братец ли ваш? Нет, Антон Антонович. «Я... Хм. Скажите, пожалуйста, а мне показалось, что должно быть близкий ваш родственник. Знаете ли, есть такое фамильное в некотором роде сходство?» Господин Галяткин остолбенел от изумления, и на время у него язык отнялся. «Так легко трактовать такую безобразную, невиданную вещь, вещь, действительно редкую в своем роде, Вещь, которая поразила бы даже самого неинтересованного наблюдателя. Говорить о фамильном сходстве, тогда, когда тут видно, как в зеркале. «Я знаете ли, что посоветую вам, Яков Петрович?» — продолжал Антон Антонович. «Вы сходите как к доктору, да посоветуйтесь с ним. Знаете ли, вы как-то выглядите совсем нездорово. У вас глаза особенно... Знаете, особенное какое-то выражение есть». Нет, Антон Антонович, я, конечно, чувствую, то есть я хочу все спросить, как же этот чиновник. Нус! То есть вы не замечали ли, Антон Антонович, чего-нибудь в нем особенного, слишком чего-нибудь выразительного? То есть. То есть я хочу сказать, Антон Антонович, поразительного сходства такого с кем-нибудь, например, то есть со мной, например? Вот вы сейчас, Антон Антонович, сказали про фамильное сходство, замечание вскользь сделали. Знаете ли, этак иногда близнецы бывают, то есть совершенно как две капли воды, так что и отличить нельзя. Ну вот я про этос. Дас, сказал Антон Антонович, немного подумав и как будто в первый раз пораженный таким обстоятельством. Дас? Справедливо! -с? «Сходство в самом деле разительное, и вы безошибочно рассудили, так что и действительно можно принять одного за другого», — продолжал он, более и более открывая глаза. «И знаете ли, Яков Петрович, это даже чудесное сходство, фантастическое, как иногда говорится, то есть совершенно как вы. Вы заметили ли, Яков Петрович?» Я даже сам хотел просить у вас объяснения, да, признаюсь, не обратил должного внимания сначала. Чудо, действительно чудо. А знаете ли, Яков Петрович, вы ведь не здешний родом, я говорю. нет -с. Он также ведь не из здешних. Может быть, из одних с вами мест? Ваша матушка, смею спросить, где большую частью проживала? Вы сказали, вы сказали, Антон Антонович. Что он не из здешних? — Да-с, не из здешних мест. А и в самом деле, как же это чудно! — продолжал словоохотливый Антон Антонович, которому поболтать о чем нибудь было истинным праздником. — Действительно способно завлечь любопытство. И ведь как часто мимо пройдешь, заденешь, толкнешь его, а не заметишь. Впрочем, вы не смущайтесь, это бывает. Это, знаете ли, Вот я вам расскажу, то же самое случилось с моей тетушкой с матерней стороны. Она тоже перед смертью себя вдвойне видела. Нет, я... Извините, что прерываю вас, Антон Антонович. Я, Антон Антонович, хотел бы узнать, как же этот чиновник, то есть на каком он здесь основании. А на место Семёна Ивановича, покойника, на вакантное место. Вакансия открылась, так вот и заместили. Ведь вот правосердешный этот Семен Иванович покойник троих детей, говорят, оставил, мало-мало меньше. Вдова падала к ногам его превосходительства. Говорят, впрочем, она таит, у нее есть деньжонки, да она их таит. Нет, я, Антон Антонович, я вот все о том обстоятельстве. То есть, ну да, да чего же вы-то так интересуетесь этим? Говорю вам, вы не смущайтесь, это все временное отчасти. Что ж, ведь вы сторона. Это уж так сам Господь Бог устроил, это уж Его воля была, и роптать на это грешно. На этом Его премудрость видна. А вы же тут, Яков Петрович, сколько я понимаю, не виноваты нисколько. Мало ли чудес есть на свете. Мать природа, щедра. А с вас за это ответа не спросят, отвечать за это не будете. Ведь вот для примера, кстати сказать, слыхали, надеюсь, каких, как бишь их там, да, сиамские близнецы, срослись себе спинами, так и живут, и едят, и спят вместе. Деньги, говорят, большие берут. — Позвольте, Антон Антонович. — Понимаю вас, понимаю, да. — Ну да что ж, ничего. Я говорю по крайнему моему разумению, что смущаться тут нечего. Что ж... Он чиновник, как чиновник, кажется, что деловой человек. Говорит, что Голядкин не из здешних мест, говорит, титулярный советник. Лично с его превосходительством объяснялся. А ну как же-с? Ничего-с, говорят, что достаточно объяснился, резоны представил. Говорит, что вот, дескать, так и так ваше превосходительство, и что нет состояния, а желаю служить, и особенно под вашим лесным начальством, ну и там все, что следует, знаете ли, ловко все выразил, умный человек должно быть. Ну, разумеется, явился с рекомендацией, без нее ведь нельзя». «Ну-с, от кого же-с?» То есть я хочу сказать, кто тут именно в это срамное дело руку свою замешал? «Да-с, хорошая, говорят, рекомендация. Его превосходительство, говорят, посмеялись с Андреем Филипповичем. смеялись с андреем филипповичем Да -с. только так улыбнулись и сказали что хорошо и пожалуй, и что они с их стороны не прочь только бы верно служил. Нус дальше с вы меня оживляете отчасти антон Антонович умоляю вас дальше с Позвольте я опять что-то вас ну дас ну и ничего с обстоятельства недреное, Вы, я вам говорю, не смущайтесь, и сумнительного в этом нечего находить. Нет, я то есть хочу спросить вас, Антон Антонович, что его Превосходительство ничего больше не прибавили? Насчет меня, например? То есть, как же с Дас! Ну нет, ничего, можете быть совершенно спокойны. Знаете, оно, конечно, разумеется, обстоятельство довольно разительное и сначала. — Да вот я, например, сначала я и не заметил почти. — Не знаю, право, чего не заметил до тех пор, пока мествы не напомнили. Но, впрочем, можете быть совершенно спокойны. Ничего особенного, ровно ничего не сказали, — прибавил добренький Антон Антонович, вставая со стула. — Так вот, я, Антон Антонович... — Ах, вы меня извините, я и так о пустяках проболтал, а вот дело есть важное, спешное — Нужно вот справиться. — Антон Антонович! — раздался учтиво призывный голос Андрея Филиппыча. — Его превосходительство? — спрашивал. — Сейчас, сейчас, Андрей Филиппыч, сейчас иду -с». И Антон Антонович, взяв в руки кучку бумаг, полетел сначала к Андрею Филиппычу, а потом в кабинет его превосходительства. — Так как же это? — думал про себя господин Галяткин. — Так вот у нас игра какова. Так вот у нас какой ветерок теперь подувает. Это не дурно. Это, стало быть, наиприятнейший оборот дела приняли. Говорил про себя герой наш, потирая руки и не слыша под собою стула от радости. Так дело-то наше обыкновенное дело. Так всё пустячками кончается, ничем разрешается. В самом деле никто ничего и не пикнут разбойники, сидят и делами занимаются. «Славно, славно. Я доброго человека люблю, любил и всегда готов уважать. Впрочем, ведь оно и того, как подумать. Этот Антон антонович Доверяться-то страшно. через чересчур и от старости покачнулся порядком. Самое, впрочем, славное и громадное дело то, что его превосходительство. Ничего не сказали и так пропустили. Оно хорошо, одобряю». Только Андрей-то Филиппович, чего ж тут своими смешками мешается? Ему-то тут что? Старая петля. Всегда на пути моём, всегда черной кошкой норовить перебежать человеку дорогу, всегда-то поперек да в пику человеку. Человеку-то в пику да поперек. Господин Галяткин опять оглянулся кругом и опять оживился надеждой. Чувствовал он, впрочем, что его все-таки смущает одна отдаленная мысль, какая-то недобрая мысль. Ему даже пришло было в голову самому как-нибудь подбиться к чиновникам, забежать вперед зайцем, даже там как-нибудь при выходе из должности или подойдя, как будто бы за делами, между разговором и намекнуть, что вот, дескать, господа так и так, вот такое-то сходство разительное, обстоятельство странное. Комедия пасквильная. То есть, подтрунить самому над всем этим, да и зондировать таким образом глубину опасности. «А то ведь в тихом-то омуте черти водятся», — мысленно заключил наш герой. Впрочем, господин Галяткин это только подумал. Зато одумался вовремя. Понял он, что это значит махнуть далеко. «Натура-то твоя такова». — сказал он про себя, щелкнув себя легонько по лбу рукою. — Сейчас заиграешь, обрадовался. Душа ты правдивая. Нет уж, лучше мы с тобой потерпим, Яков Петрович. Подождем, да потерпим. Тем не менее, и как мы уже упомянули, господин Голядкин возродился полной надеждой, точно из мёртвых воскрес. — Ничего, — думал он, — словно пятьсот пудов с груди сорвалось. — Ведь вот обстоятельства. А ларчик-то просто ведь открывался. Крылов-то прав, крылов-то и прав. Дока, петля этот крылов, и баснописец великий. А что до того, так пусть его служит, пусть его служит себе на здоровье, лишь бы никому не мешал и никого не затрогивал. Пусть его служит. Согласен, я пробую. А между тем часы проходили, летели, и незаметно стукнуло 4 часа. Присутствие закрылось. Андрей Филиппович взялся за шляпу, и, как водится, все последовали его примеру. Господин Галяткин помедлил немножко нужное время и вышел нарочно позже всех, самым последним, когда уже все разбрелись по разным дорогам. Вышед на улицу, он почувствовал себя точно в раю, так что даже ощутил желание хоть и крюку дать, а пройтись по Невскому. Ведь вот судьба, — говорил наш герой, — неожиданный переворот всего дела. И погодка-то разгулялась, и морозец, и саночки. А мороз-то годится русскому человеку. Славно уживается с морозом русский человек. Я люблю русского человека. И снежочек, и первая пороша, как сказал бы охотник. Вот тут бы заяца по первой пороше. Эх, ма! Да ну ничего. Так-то выражался восторг господина Галяткина, а между тем что-то все еще щекотало у него в голове. Тоска, не тоска, а порой так сердце насасывало, что господин Галяткин не знал, чем утешить себя. Впрочем, подождем ка мы дня, и тогда будем радоваться. А впрочем, ведь что же такое? Ну, рассудим, посмотрим. Ну, давай рассуждать, молодой друг мой. Ну, давай рассуждать. — Ну, такой же, как и ты, человек. Во-первых, совершенно такой же. Ну, да что ж тут такого? Коли такой человек, так мне и плакать. Мне-то что, я в стороне, свищу себе, да и только. На то пошел да и только, пусть его служит. Ну, чудо и странность, там говорят, что сиамские близнецы. Ну, да зачем их, сиамских-то? Положим, они близнецы. Но ведь и великие люди подчас чудаками смотрели. Даже из истории известно, что знаменитый Суворов пел петухом. Ну, да он там это все из политики. И великие полководцы, да, впрочем, что ж полководцы. А вот я сам по себе да только и знать никого не хочу, и в невинности моей врага презираю. Не интригант, и этим горжусь. Чист, прямодушен, опрятен, приятен, не Вдруг господин Галяткин умолк, осекся и, как лист, задрожал, даже закрыл глаза на мгновение. Надеясь, впрочем, что предмет его страха просто иллюзия, открыл он, наконец, глаза и робко покосился направо. Нет, не иллюзия. Рядом с ним семенил утренний знакомец его, улыбался, заглядывал ему в лицо и, казалось, ждал случая начать разговор. Разговор, впрочем, не начинался. Оба они прошли шагов 50 таким образом. Все старание господина Галяткина было как можно плотнее закутаться, зарыться в шинель и нахлобучить на глаза шляпу до последней возможности. К довершению обиды даже и шинель, и шляпа его приятеля были точно такие же, как будто сейчас с плеча господина Голядкина. Милостивый государь, произнес наконец наш герой, стараясь говорить почти шепотом и не глядя на своего приятеля. Мы, кажется, идем по разным дорогам. Я даже уверен в этом, сказал он, помолчав немножко. Наконец я уверен, что вы меня поняли совершенно. Довольно строго прибавил он в заключении. Я бы желал, проговорил наконец приятель господина Галяткина. Я бы желал, вы, вероятно, Великодушно извините меня. Я не знаю, к кому обратиться здесь. Мои обстоятельства. Я надеюсь, что вы извините мою дерзость. Мне даже показалось, что вы, движимые состраданием, принимали во мне сегодня утром участие. С своей стороны, я с первого взгляда почувствовал к вам влечение. Я тут, господин Галяткин мысленно пожелал своему новому сослуживцу провалиться сквозь землю. «Если бы я смел надеяться, что вы, Яков Петрович, меня снисходительно изволите выслушать...» «Мы... мы здесь... мы...» «Лучше пойдемте ко мне», — отвечал господин Голяткин. «Мы теперь перейдем на ту сторону Невского. Там нам будет удобнее с вами, а потом переулочком. Мы лучше возьмём переулочком». «Хорошо-с, пожалуй, возьмем переулочком-с», робко сказал смиренный спутник Голяткина. как будто намекая тоном ответа, что где ему разбирать, и что в его положении он и переулочком готов удовольствоваться. Что же касается до господина Галяткина, то он совершенно не понимал, что с ним делалось. Он не верил себе. Он еще не опомнился от своего изумления.